Последняя петербургская сказка Стоит император Петр Великий, думает Запирую на просторе, а рядом под пьяные клики Строится гостиница Астория Сияет гостиница, за обедом обед она дает Завистью с гранита снят, слез император Трое медных слазят, тихо чтобы не спугнуть сенат. Прохожие стремились войти и выйти. Швейцар в поклоне не уменьшил рост. Кто-то рассеянный бросил «Извините», наступив нечаянно на змеин хвост. «Император, лошадь и змей, неловко по карточке спросили гренадин. Шум язык не смолк, Немея, из пивших и евших, не обернулся ни один. И только когда над пачкой соломинок В коне заговорила привычка древняя, Толпа сорвалась, криком сломана. «Жуёт!» — не знает, зачем они. «Деревня!» Стыдом о вихрены, шаги коня Выбили на грива от уличного газа, Обратно по набережной гонит гиканье Последнюю из петербургских сказок. И вновь император стоит без скипетра, Змей, уныние у лошади на морде, И никто не поймет тоски Петра, Узника, закованного в собственном городе. 1916 год.